Салила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била, осердясь, всё это мужа не спросясь. Бывало, писала кровью она в альбомы нежных дев, звала Полиною, Прасковьёй и говорила на распев: "Корсет носила очень узкий и русский", н, как а, французской произносить умела в нос. Но скоро всё перевелос